Глава 11. Ярослава, не скрываясь, рассказала о себе, если не все, то многое. Как и в детстве ее нашел Хаспер Сычерес, как он влиял на судьбу девушки и раскрыл в ней сильнейший дар мага жизни, о своей учебе, начиная с малых лет, и о жизни в Межмировой академии магических искусств. Так ты и правда, маг Межмирья?» Да, над такой новости только и смог, что рассеянно потерять шею ладонью. «Я же тебе уже не раз говорила». «Говорила», — согласно кивнул. «Но ты и сама знаешь, что в Межмирии попадают по-разному. А ты у меня, оказывается, выпускница самой желанной академии для всех магов». «Только слишком узкопрофильная. Ректор Хаспер меня и сюда-то не хотел отправлять. Точнее как, для видимости выбора он мне показал папку с запросом о помощи с брошенным лесом. Но местная достопримечательность имеет славу далеко за пределами Келенса. Дядюшка был уверен, что я не выберу это самоубийственное задание и останусь на отработку в Академии. Но ты все же выбрала. Дан не спрашивал, он утверждал. Гера, я не могла остаться в Академии, имея на руках замершую жизнь подруги. А что было с Дриадой? Дану и правда было любопытно. Пока они говорили, медленно брели по тропинке, наслаждаясь как обществом друг друга, так и окружающим их лесом. Природа жила. Где-то хрустели ветки, трещали стволы деревьев, пели птицы и шуршали мелкие животные, которые разбегались в стороны, стоило ему слышать людей. Несколько раз Дану пришлось побеждать паутину, чтобы та не запуталась в рыжих локонах жены. Он постоянно был на стороже, но как бы не прислушивался к себе и не присматривался к окружению, опасности не ощущал. Сегодня здесь все спокойно. Даже, можно сказать, уютно а интересный рассказ Ярославы ему и вовсе не хотелось прерывать, наоборот, в голове ждало своей очереди множество вопросов. Неудачная любовь, перерождение и место, в котором невозможно вырасти дриаде. Более подробно, прости, рассказывать не буду. Это история Геры, и я не считаю себя вправе обсуждать ее личную жизнь и решения, принятые в результате. А почему именно Келланс? Потому что у меня не оставалось выбора. Я видела, что у Хаспера была еще одна папка с возможным местом для отработки моего долга перед Академией, но, к сожалению, он мне ее так и не показал. То есть старый ректор специально дал тебе выбор между Межмировой Академией и нашим миром? Да, Яра кивнула и легко рассмеялась. Он был уверен, что я соглашусь 10 лет работать в оранжерее Академии. В безопасности, теплее, уюте и, главное, под его присмотром. Вот только... Но ты же понимала, что выбираешь более опасный путь. Конечно. Тем более дядюшка Хаспер много раз мне об этом напомнил. Но дать погибнуть Гере? Нет уж. На себя я такую ответственность брать не была готова. Между прочим, твой дядюшка... У Дана в голове не укладывалось, что кто-то может вот так запросто говорить об одном из самых известных магов всех миров. Был не так уж далек от истины. Ты и правда чуть не погибла здесь. «Да, дважды. Я тебе больше скажу. У меня были огромные планы на ближайшие лет 5-10 и в них совершенно не было такого пункта, как замужество. Но посмотри, я живу в брошенном лесу. У меня в друзьях представители самых разных магически одаренных существ. При первой встрече с незнакомцем на какой-то странной вечеринке по случаю новолетия я умудрилась выйти замуж». А самое удивительное, что именно этот, совсем не запланированный муж, оба раза спас мою шею. «Вот это больше всего меня и пугает в тебе», — Дану коризненно посмотрел на довольную Яру. «Что? Твоя беззаботность. Оба раза я мог бы не успеть, не справиться. И что бы тогда было?» «Вероятно, ты вынужден был бы наводить порядок здесь, будучи привязанным к трупу. Помнится, примерно так пугал нас Бердо». «Все дело в том, дорогая моя неожиданная жена, что Бердо не просто так нас пугал. Он рассказал, что будет в случае смерти одного из нас». «Да, и посоветовал тебе меня беречь, что ты и делаешь». Яра развернулась к мужу и только что ногой не притопнула от раздражения. «Прекрати, Дан. Я прекрасно осознавала риски, когда подписывала заявку о помощи из Магриф. Не порть этот день пустым беспокойством. Все равно повлиять на ситуацию мы уже не можем». «И ты так спокойно говоришь, что готова пожертвовать собой, только бы Гере было удобно расти?» Мужчина не понимал, как можно так легко относиться к жизни. Но вот как? Молодая, полная сил девушка, впереди у которой вся жизнь из-за какого-то чувства упрямства и, видимо, обещания данного подруги, так рискует собой? Чтобы дать ей шанс на нормальную, новую жизнь? Споря, эти двое не замечали, как подходят друг другу все ближе пока они замерли, чуть ли не упершись носами. Он нависал над хрупкой фигуркой, а она, гордо выпрямив спину, встала на цыпочки и задрала нос повыше. «Знаешь что?» – рассерженной кошкой прошипела Яра. «Прекрати меня воспитывать!» «А ты, в свою очередь, рыкнул Дан, начни думать головой и правильно расставлять приоритеты!» Глаза в глаза, тяжелое дыхание, нахмуренные брови и крепко сжатые кулаки – кто знает, чем бы закончилась эта ссора, если бы вдруг Ярослава не начала смеяться. Сначала тихо, а потом все громче и задорнее. Что? Дан от неожиданности растерял весь воинственный настрой и не заметил, как и его губы вдруг начали подрагивать из-за едва сдерживаемой улыбки. «Божечки!» — утирая слезу, ответила Яра с широкой улыбкой на лице. «Мы ругаемся, как будто уже 10 лет женаты!» Мужчина и сам понял, насколько нелепой была ссора, вспыхнувшая на пустом месте. А последние слова Ярославы вдруг и заставили его фыркнуть. Он не ожидал от себя такого, но не стал делать вид, будто в кустах удачно спрятался конь. «Колючка!» – как мальчишка дернул жену за запрять волос. «Вредная и упрямая. Зато ты весь такой взрослый, спокойный и надежный. За тобой, как за каменной стеной». Яра показала ему язык и, чуть отвернувшись, решительно принялась переплетать растрепанную косу. «Я же просил!» Вздохнув, буркнул маг братства. Его выдержка и так трещала по швам, а уж рядом вот с такой Ярой и подавно. Растрепанная, глаза сверкают, на щеках румянец, а ещё язык показала, как будто не понимает, как это выглядит. «Что?» просил. Старательно успокаивая свое сердце, уточнила Ярослава. Не провоцировать. Дан порывисто отошел на несколько метров и замер спиной к жене. Ему просто нужно было немного времени, чтобы не натворить глупостей, совсем чуть-чуть. Но вместо того, чтобы помочь ему и просто помолчать, Яра всё сделала по-своему. Подошла. Да так близко, что он спиной почувствовал тепло, исходящее от нее. Осторожно, будто боялась спугнуть, положила на плечо ладошку и неуверенно шепнула. «А может, я готова к последствиям? Только...» Яра не успела договорить, когда он резко развернулся и замер, жадно всматриваясь в ее лицо. Но он не успел отреагировать, сказать или сделать что-либо. Их прервал радостный голос. «Вот так встреча! Господин Мак, Уважаемая Ярослава! Давненько не виделись, а я вот решил в лес зайти, грибов собрать к обеду!» Радим в неизменной кепи на голове радостно улыбался, встретив двух магов на своем пути. Теперь-то он мог не беспокоиться, точно знал, что из леса выйдет без приключений. А то, что мужчина сверкает в его сторону недовольным взглядом, а у Ярославы щеки горят краской, так то мелочи. Может, он, конечно, и помешал их разговору, но не прятаться ж теперь в кусты, честное слово. Ничего, успеют еще намиловаться. А пока глядишь, ему и удастся попросить у магов капельку помощи для деревенских жителей. Впервые Дан был настолько не рад встрече со старостой деревни. Угораздило же его именно сегодня за грибами в лес выйти. Набрался смелости. Да и они с Ярой тоже молодцы. Почему отправились именно по тропе, ведущей в деревню? Будто в лесу больше дорог не было. Да даже если бы и не было, могли бы новую вытоптать. Мужчина понимал, что его мысли несправедливы. На самом деле, самому давно стоило наведаться в Магриф, с делами леса давно там не появлялся. А ведь купол был не только над лесом. Мало ли, как это могло отразиться на деревне, жителях. Хотя там и живут простые люди, и вроде как им купол не преграда, но тем не менее. Но именно сегодня, именно в тот момент, когда Ярослава заговорила о важном. О важном ли? Что она хотела сказать? Примерно такие мысли крутились в голове Дана, пока он шел вслед за родимым и Ярой в деревню. Староста даже отказался от идеи набрать грибов, так торопился сопроводить супругов в Магриф. А у Дана непроизвольно сжимались кулаки, и взгляд то и дело соскальзывал на плавно покачивающиеся бедра жены. В такие мгновения у него было только одно желание — схватить Яру и унести в их дом, чтобы закончить разговор, узнать, что именно имело в виду его ржеволосая заноза, И кто знает, может быть, и ее мысли являлись отражением его чувств. Вот только все пошло совершенно по другому сценарию. И вместо важного разговора об отношениях с женой, дано пришлось весь день помогать деревенским жителям. Как оказалось, до того, как над лесом и деревней опустился купол, магия так или иначе присутствовала в жизни деревни. Питала землю, помогала в росте огородных культур, даже на здоровье людей то сказывалось. Сейчас же, оставшись без поддержки магии, в Магриф начался пока еще небольшой, но хаос. У кого-то начали болеть растения, а от урожая зависит, как семья будет питаться зимой. Где-то скотина заболела, где-то колодец начал пересыхать. У Агнеши сестренка малая заболела, да так что Галина не справлялась с ее лечением. Пока Дан помогал чем мог мужикам, Ярославу увели женщины. Целый день маги сбивались с ног, пытаясь охватить все проблемы разум и сделать хоть немного, чтобы облегчить положение людей и остановить надвигающийся ураган проблем, который непременно случится, если не предпринять мер уже сейчас. Ближе к закату Дан принял, вероятно, единственное правильное решение. Поймав в очередной раз Радима, он попросил у того бумагу с карандашом и отправился записывать, в каком доме какая помощь требуется. За весь день он видел жену только мельком, и чем больше времени проходило, тем более уставшей она выглядела. Вывод напрашивался сам собой. Как бы они ни старались, без магии помочь всем у них не получится. А значит, пришло время единственным магически одаренным диверсантам помочь деревенским жителям. Неважно, какие планы у них на ближайшие дни, лесной нечисти придется найти время на добрые дела. В конце концов, рано или поздно Дан с Ярославой покинут лес – А вот чертям, джинам, лешему и остальной компании необходимо налаживать добрососедские отношения с людьми Магриф, а не только развлекаться за их счет. Пройдя от дома к дому, Дан записал адреса и то, что требовалось сделать. Последний дом принадлежал милой старушке, которая, сидя на лавочке, причитала, глядя на Ярославу. «Детка, платье, платье-то запачкало все, и на щеках вон земля». «Да брось ты эти кусты! Подумаешь, какая-то помидора! И так полдня у меня копаешься!» «Баба, Агна, мне в радость в земле возиться!» Ярослава подняла голову и рукой смахнула с лба волосы, оставив еще один грязный развод на лице. «А то, что магии нет, это же не важно. Знания никуда не денешь. Мне день потратить, а для вас это запасы на зиму. Вы же одна совсем дом держите. Не делай это!» Если уж более молодым помогла, вас как без помощи оставить?» Бабулька была невысокая, сухонькая, с повязанным беленьким платочком на голове и в аккуратном фартуке поверх темного платья в мелкий цветочек. Ей и правда было невозможно отказать в помощи. От старушки веяло теплом и уютом, а также старческой беспомощностью. Видно было, что женщина не привыкла просить помощи, и, вероятнее всего, давно уже полагается только на себя – Но сил сделать все самой уже не хватало, поэтому и переживала, и волновалась за Ярославу. Одного взгляда на Агну хватило Дану, чтобы остаться у калитки, в тени разлапистого куста сирени и не мешать Яре помогать бабушке. Пока наблюдал за работой жены, он успел отметить, как та увлечена. Ее уставшее чумазое лицо светилось. Только сейчас Дан понял, насколько Ярослава на самом деле любит то, чем занимается, и магия тут совершенно ни при чем. Скорее всего, даже если бы она не оказалась одаренной создателем, Яра все равно так или иначе свою жизнь связала бы с работой с растениями. Самое главное, она настолько была увлечена своим занятием, что не обращала внимания ни на причитание Агны, ни на неудобство работы на грядках в длинной юбке. Даже не заметила мужа, который молчаливо наблюдал за ней. Только час спустя, судя по расположению солнца, Ярослава осталась удовлетворенной проделанной работой и, попрощавшись Агной, позволила увести себя в сторону дома. «Я даже не представляла, как соскучилась по такой работе». Вымученно улыбнувшись, Яра с благодарной улыбкой приняла руку Дана. Он притянул ее к себе ближе и только после того, как она положила голову на широкое плечо, заговорил. «Я видел». И оказывается, наблюдать за человеком, который настолько увлечен своим делом, это отдельный вид удовольствия. Он чуть повернул голову и легко чмокнул рыжеволосую макушку. «Хотя, знаешь, может быть, все дело в том, что мне просто нравится подглядывать за тобой». «Дурак», — фыркнула Яра. Она хотела стукнуть Дана в плечо, но настолько устала, что даже не смогла заставить себя поднять руку. «Как будто ты часто подсматриваешь за мной». «Вообще-то, постоянно», — не стал скрывать мужчина. Ему пришлось придерживать девушку, потому что в ответ на его слова она споткнулась. А с учетом ее состояния это могло обернуться неприятным падением, плашмя на землю. «Совсем устала», — тяжело вздохнул. «Как понимаю, останавливаться вовремя не в твоей привычке». «Ты тоже устал», — Яро чуть дернула плечом, вроде как пожала им но все равно успел сделать гораздо больше. Я сильнее и выносливее тебя. Конечно, я успел больше. Но могу сказать однозначно, если бы мне пришлось полдня возиться с Галиной и ее больными, а потом провести много часов в скрюченном положении, бесконечно удобряя, подкармливая, пересаживая, укрепляя всякие цветочки-помидорки, был бы в еще худшем состоянии, чем ты. Все ты врешь. Яра широко зевнула и тут же капризно протянула. Домой хочу в кроватку, спать. Уже идем, только по дороге к кровати нам необходимо будет завернуть в баню. В баню? Яра с ужасом посмотрела на мужа. Я там усну. Не уснешь, Ёля не даст, по-доброму усмехнулся Мак. Хотя, как вариант, ты можешь принять ванну, благо колодец мы сделали и вода в доме теперь есть. Да, девушка довольно зажмурилась. Ванну я очень люблю но боюсь, там я усну быстрее, чем в бане». «Я мог бы тебе помочь?» — вдруг охрипшим голосом прокомментировал Дан. Вообще-то он не имел в виду ничего непозволительного. Действительно, речь шла только о помощи. Но воображение и слишком долго сдерживаемое желание контролировать не получалось. Потому и голос звучал ниже. от Оттого и рука Натальи и жены напряглась. Если черти с джинами откажутся помогать деревенским, он сам ночью пойдет причинять добро в чужих огородах. Как раз лишнюю энергию выпустит и даст Ярославе спокойно поспать. А иначе ведь не выдержит, сорвется. Или поругается с нечистью, или же заведет прерванный разговор. А Яре сейчас требовался отдых, а не разговоры с мужчиной, который уже которую неделю мечтает хотя бы просто поцеловать свою женщину. И пусть она еще даже не знает о том, что он ее уже успел мысленно присвоить. Конечно, ответа на свое предложение он не ждал, поэтому он даже не обратил внимания на тишину со стороны Яры. И тем больше удивился, когда спустя довольно длительное время она все же заговорила, не став игнорировать его слова. «Кажется, я даже не буду отказываться от твоей помощи». До дома они шли молча. Ярослава была слишком уставшая, Адан просто старательно отгонял от себя образы обнаженной Яры в мыльной воде. Слишком неспокойно ему становилось от того, в какую сторону работает его воображение и к чему могут привести такие мысли. Единственное, чего мужчина никак не ожидал, что на поляне перед их домом за столом все еще сидит вся честная компания и в свете горящих свечей все еще обсуждает какие-то планы. С одной стороны, это было хорошо. Не нужно никого искать и просить помощи для деревенских. А с другой, общение с воинственным отрядом «Мстителей» сейчас было вовсе не тем, что требовалось им с Ярой, но кто бы еще интересовался их мнением. Как только на них обратили внимание, тут же над поляной зазвенел взволнованный голосок Беллы. «Ну, наконец-то вы вернулись! Мы тут такое придумали!» «А я это, знаешь что?» Изя суетился, сидя на кресле. Он то смотрел на монитор с текстом, то резко поворачивался в сторону окна, то кидал немного виноватые взгляды на автора. Что случилось? Автор сидела на диване и, прикрыв глаза, пыталась успокоиться. Суетливый чертенок уже давно мельтешил перед глазами, ничего не объясняя, но ужасно раздражая своими передвижениями. «Мне отлучиться нужно», — наконец признался Изислав. «Господи!» И ты целый день с таким видом, будто тебе хвост прижгли, бегаешь передо мной только из-за того, что куда-то там собрался отлучиться? Я, между прочим, переживаю, как ты без меня работать будешь. Там такой момент важный и интересный, а ты тут одна. И как я без него раньше работала? Чисто риторический вопрос и вымоченный взгляд на светлый потолок. Только вот ответ автора не требовался. Но Изя, ух уж этот Изя. «Между прочим, без меня все было иначе, а со мной... Ого-го!» Без тебя было спокойно, размеренно и без переписывания трижды плана. Ныло предсказуемо и по плану. «Надеюсь, ты сейчас не про мои книги?» Автор даже выпрямилась и кинула строгий взгляд на наглого чертенка. «Исключительно про твою жизнь. Короче говоря, я тут подумал и принял решение». Мне необходимо навестить родню. Не переживай я ненадолго. Денек, может, два. Точно не больше пары недель. Не твори глупости и не сильно чуди в книге. Ага, давай. Она махнула на него рукой и отправилась на кухню. Слишком велико было желание отдохнуть в тишине с кружкой чая. «Подожди!» — взвился чертенок. «И ты мне ничего не скажешь?» «Скажу», — автор дернула плечом. «Отдохни, развлекись и ни в чем себе не отказывай, а то, мне кажется, в последнее время ты заскучал. Кстати, а к каким родственникам ты собрался?» — обернувшись, решила уточнить автор. «К младшим братьям», — мстительно прищурившись, ответил Изя. «Живут они в очень живописных местах. Лес, природа, магия опять-таки. Так что скучать точно не придется». Когда до автора дошло, о каких именно братьях, говорит Изя, было уже поздно что-либо говорить. Чертенок исчез, оставив после себя облачко дыма и едва ощутимый запах серы. «Изя!» — схватившись за голову, автор, забыв про чай, бросилась к ноутбуку.